После того, его лордство произнёс приговор о разводе в обычной форме, причём опека над ребёнком предоставлялась матери. Так быстро, как только могла вести наёмная карета, мистер Сарацин поехал из суда на квартиру миссис Линли, чтобы сообщить ей, что главная цель их материнская опека над ребёнком достигнута. У дверей он столкнулся с миссис Прести. Её сопровождал незнакомый господин, оказавшийся доктором, к помощи которого пришлось обратиться. Заинтересованный профессионально в результате процесса, этот джентльмен предложил сообщить добрую весть своей пациентке. Он ждал, пока подействуют успокоительные капли, прописанные им больной, и надеялся, что результат их не замедлит сказаться. С этими словами он вышел из комнаты. Пока доктор говорил, Миссис Прести выявила свои собственные заключения из внимательного изучения лица мистера Сарацина. "Я сделаю неприятное замечание", объявила она. "Вы точно на 10 лет постарели, сэр, с тех пор, как мы расстались с вами сегодня поутру. Сделайте одолжение, подойдите к буфету". Адвокат повиновался, и она налила ему рюмку вина. "Вот лекарство, если что-нибудь вас расстроило". Расстроило, сказать мало, признался мистер Сарацин. Я просто взбешён. Неприлично человеку в моём положении говорить так про человека в положении лорда-президента, но я не могу не сказать, что он должен был бы стыдиться самого себя. После того, как дал нам развод, воскликнула миссис Прести. Что ж он сделал? Мистер Сарацин повторил то, что судья сказал про миссис Линли. По моему мнению, прибавил он, Такие слова с его стороны оскорбительны для вашей дочери. А между тем, повторила миссис Прести, он дал нам развод. Она вернулась к буфету, налила вторую дозу лекарства от раздражения и сама приняла её. Какого сорта человек лорд-президент, спросила она, опорожняя рюмку. Это показалось странным вопросом при существующих обстоятельствах. Но мистер Серацин отвечал на него как мог. Превосходный человек, сказал он. Это-то и непонятно. Мне говорили, что это самый добросовестный и почтенный человек, какой когда-либо заседал на судейской скамье. Извините меня, миссис Прести, я никак не рассчитывал произвести на вас такое впечатление. Какое впечатление? У вас такой вид, как будто бы вы нашли оправдание для судьи. Вы как раз угадали. Вы нашли для него оправдание? Именно. Позвольте узнать, в чём оно заключается? Наследственный недуг, сэр. Могу узнать какой? Можете. Подагра. Мистер Сарацин, как будто понял её наконец. Вы лично знакомы с лордом президентом? Миссис Прест отвечала, что нет. Я, мистер Сарацин, сужу по аналогии. Я просто прикладываю к лорду-президенту тот опыт, который приобрела, имея дело с другим, высокопоставленным официальным лицом. Вы знаете, что мой первый муж был министром? Я слышал это от вас не раз, миссис Прести. Хорошо. Вы, может быть, тоже слышали, что покойный мистер Норман был замечательно хорошо воспитанный человек, и как в палате общин, так и вне её всегда безукоризненно вежлив. Раз случилось так, что я помешала ему в то время, как он занят был одним актом парламента. Прежде, нежели я успела извиниться, я вам говорю это по секрету, он швырнул в меня актом парламента. Девяносто девять женщин из ста швырнули бы его ему обратно. Зная его недуг, я решилась подождать день или два. На второй день мои ожидания оправдались. Большой палец на ноге у мистера Нормана стал величиной с мой кулак и красен, как рак. Он со слезами на глазах извинился за свой поступок. Скрытая подагра руководила мистером Норманом. Скрытая подагра руководила и лордом-президентом. У него распухнет палец, и если бы мне удалось убедить дочь посетить его, то он извинился бы перед ней со слезами на глазах. этому интересному эксперименту не суждено было осуществиться ошибочное или верное, но объяснение строгости лорда-президента, сделанное миссис Прести, осталось без проверки. Мистер Сарацин пытался переменить разговор, но миссис Прести ещё не всё договорила. Я бы желала знать ещё одну вещь, сказала она. Что замечания его лордства появятся в газетах? Без всякого сомнения, в таком случае я постараюсь ради моей дочери, чтобы газеты не проникли в наш дом завтрашний день. Что касается гостей, то нам нечего их бояться. Катя вряд ли выйдет из своей комнаты. Это проклятое дело совсем положило её в лоск. Доктор вернулся в эту минуту, не разделяя мрачного взгляда старой дамы на свою пациентку, он согласился, что она находится в большом нервном расстройстве. По его мнению, пребывание в Шотландии для неё никуда не годилось, и он советовал ехать на юг. Если перемена климата не произведёт улучшения, то ей можно будет, по крайней мере, пользоваться советами наилучших лондонских докторов. Через день или два ей можно безопасно пуститься в путь с тем лишь, чтобы отдыхать по дороге. Дав этот совет, доктор ушёл. Вскоре после его ухода пришла Китти с поручением от миссис Линли. Что мама лекарство ещё не усыпила, спросила миссис Прести. Китти покачала головой. Мама хочет завтра ехать, и никакое лекарство не усыпит её, пока она с вами не переговорит и всё не будет улажено. Вот что она мне сказала. Когда миссис Прести выходила из комнаты, внучка с озабоченным видом глядела ей вслед. В чём дело, спросил мистер Сарацин. Вы сегодня очень серьёзны. Кити знаком велела ему замолчать. Бабушка иногда подслушивает у дверей, шёпотом произнесла она. Я не хочу, чтобы она меня слышала. Она подождала немного, а затем подошла к мистеру Сарацину, таинственно насупившись. Посадите меня к себе на колени, сказала она. У нас в доме что-то не ладно. Мистер Срацин посадил её к себе на колени и поспешно спросил, что у них не ладно. Ответ Кити смутил его. Я прихожу к маме в комнату каждое утро, когда проснусь. Я влезаю на кровать, целую её и говорю доброе утро. И иногда, когда мама не торопится встать, улягусь у неё на кровати и опять засну. Мама думала сегодня утром, что я сплю, а я не спала. Я только тихонько лежала. «Сама не знаю, почему я тихонько лежала». Добрый мистер Сарацин ободрил её. «Ну, что же было дальше?» «Пришла бабушка. Она сказала маме, чтобы она не унывала. Она сказала, через несколько часов всё будет кончено. И ещё, какая забота будет удалена из твоей головы?» И потом, «Что, дитя спит?» А мама отвечала, «Да». И тогда бабушка взяла одну из маминых губок, И я думала, что она хотела вымыться ею. Но что бы вы думали, она сделала?» Мистер Сарацин усомнился в рассудительности того, что сделала миссис Прести с губкой, но только сказал «продолжайте». «Бабушка опустила её в кувшин с водой», продолжала Китти с серьёзным лицом, но не стала мыться. Она взяла один из чемоданов мамы. Она хоть и старая, а ужасно сильная, скажу я вам, и стала смывать мамин шифр. А мама спросила, зачем вы это делаете. А бабушка говорит: "Знаете, это ужасно, что я вам сейчас скажу". О. Но я помню слово в слово. Это то же самое, что учить уроки наизусть, только веселее. Ну вот. Бабушка и говорит: "Прежде чем пройдёт сегодняшний день, это имя уже перестанет быть твоим именем". Мистер Сарацин увидел, в какой лабиринт завела его нечаянно его юная приятельница. Развод и неизбежное возвращение в жене девичьего имени вот те предметы, о которых желала узнать Китти от самого умного человека, какой у неё был под рукой, у законного советника своей матери. Мистер Сарацин пытался спустить её с своих колен, но она ухватилась за его шею. Он подумал, что железная дорога его спасёт, и сообщил ей, что ему нужно ехать обратно в Лондон. Она только крепче прижалась к нему. Право же я не могу больше ждать, моя душа. И встал, несмотря на все её усилия, удержать его в сидячем положении. Китти ухватилась тогда за его ноги и за руки, но так как это было неудобно, то рассердилась. Мама хочет переменить фамилию, закричала она во всё горло, точно адвокат в другоглох. Бабушка говорит, что она должна называться миссис Норман, а я буду мисс Норман. Я не хочу. Где папа? Я напишу ему. Я знаю, что он этого не позволит. Слышите вы? Где папа? Она уцепилась ручонками за воротник сюртука мистера Сарацина и хотела потрясти его с яростью, решив добиться от него объяснения. Но в эту критическую минуту миссис Прести растворила дверь и остановилась в остолбененнии на пороге. Оцепилась за мистера Сарацина руками и ногами, воскликнула старуха: Маленькая шалунья, что ты, обезьянка или девочка? Адвокат мягко опустил Китти на пол. "Помните, Самуэль", шепнула она ему. "Я не хочу быть мяс мисс Норман". Миссис Престис сурово указала ей на дверь. "Ты подняла крик как раз в такое время, когда твоей матери требуется крайний покой. Если я тебя снова услышу, то посажу на хлеб и воду на всю остальную неделю". Китти удалилась в немилости, а миссис Прести принялась точить свой язык, а мистер Сарацин: Я удивляюсь, сэр, что вы позволяете этой дрянной девчонке, моей внучке, такие вольности. Никто бы не поверил, что вы женатый человек и отец семейства. А это как раз поэтому, дорогой миссис Прести ответил мистер Сарацин. Я дурачусь с родными детьми и позволяю и Китти с собою дурачиться. Могу я вам быть чем-нибудь полезен в Лондоне? продолжал он, направляясь к двери. Я оставляю Эдинбург с первым поездом и обещаю вам, прибавил он с лукавым блеском в глазах, что это было моё последнее конфиденциальное свидание с вашей внучкой. Если она пожелает задавать новые вопросы, то пускай обращается к вам. Миссис Прести поглядела вслед уходящему адвокату с недоумением. Какое конфиденциальное свидание, какие вопросы. После некоторого размышления знакомство с характером внучки внушило ей попытать лаской узнать то, чего нельзя добиться строгостью. Она поглядела на кекс, стоявший на буфете. Мне стоит только простить Китти, решила она. И девочка сама мне всё перескажет. Глава четвёртая. Из друзей и знакомых, которые водились с Гербертом Линли в прежние счастливые дни, не более двух-трёх поддерживали знакомство с ним теперь во время его позора. Нечего, конечно, прибавлять, что эти немногие знакомые были мужчины. Один из таких верных друзей, не изменивших в тяжкие дни испытания, только что расстался с Гербертом в лондонской гостинице, где Линли снял комнату для себя, и для своей спутницы под именем мистера и миссис Герберт. Этот знакомый был поражён переменой, замеченной им в бывшем хозяине Маунт-Морвена. Прежняя полнота Линли исчезла, он стал так худ, как после болезни. Краска здоровья тоже сошла с его лица, оно было бледно и измучено. Он делал усилие, чтобы казаться прежним весёлым и беззаботным человеком, Но это ни к чему не приводило, и на него жалко было глядеть. Пожертвовав всем, что делает жизнь спокойной и почтенной, он не получил взамен ничего, ни даже призрака счастья. С таким печальным заключением спускался уходивший гость его с лестницы гостиницы и пошёл по улице. Линли вернулся к газете, которую он читал, когда приятель пришёл к нему. Строка за строкой следил он за судебным отчётом, который возвещал тысячам читателей, что жена развелась с ним и по закону стала опекуншей его ребёнка. Слово за словом вникал он с мрачным вниманием в суровые выражения, в каких лорд-президент заклеймил его поведение и поведение сидней Уэстерфилд. Фраза за фразой прочитал он порицание образа действий несчастной женщины, которую он обещал любить и уважать, но и этого ему показалось мало. Перевернув страницу, он углубился в передовую статью, комментировавшую судебный процесс и написанную в тоне возвышенного и добродетельного сострадания. В ней вступались за жену и находили, что судья был к ней несправедлив, Но в то же самое время утверждали, что нельзя достаточно сильно заклеймить поведение мужа и гувернантки и что никакая кара, которую готовит им будущее, не будет слишком велика. Он бросил газету на стол и задумался о том, что прочитал. Как бы он ни был виноват, но одно несомненно, что он и спил чашу горечи до дна. Когда он оглядывался назад, он видел только разбитую и им самим жизнь если он заглядывал в будущее то видел пустыню без всех тех приманок которые необходимы человеку в отцвете лет жену и ребёнка он безусловно потерял всё равно как если бы они для него умерли это было делом его жены имел ли он право жаловаться нет ни те ни право Как справедливо говорят газеты, он заслужил это. Часы пробили и вывели его из задумчивости. Он перешёл через комнату и направился к окну. Мимоходом неочаянно заглянул в зеркало. В нём отражалось лицо с выражением на нём мрачного отчаяния. Она сейчас вернётся назад, припомнил он. Она не должна меня видеть таким. И он подошёл к окну, И чтобы прогнать мысли и таким образом заставить лицо проясниться, стал наблюдать за потоком жизни, струившимся по многолюдной улице. Искусственная весёлость, притворная любовь в присутствии Сидни вот на что свелась вся его жизнь. Если бы он знал, что она ушла из дому, ища временные разлуки, если бы он подозревал, что и у неё тоже были мысли, которые она должна была скрывать, Мучительное опасение, что она лишится его любви, ужасающее подозрение, что он уже начал сравнивать её с женой, и результат этих сравнений клонился не к выгде её сидни, если бы он догадался об этом, то чем бы это всё кончилось. Но до сих пор она умела избегнуть опасности, возбудить его подозрение, что она любила его. Это он знал. что она уже начала сомневаться в его привязанности, этому он бы не поверил, скажи, ему это стариннейший приятель с наилучшими доказательствами. Она сказала ему сегодня утром за завтраком: "В Лондоне есть одна добрая женщина, у которой мы жили на квартире, когда я была ребёнком, и которая была очень ласкова со мной, и попросила позволения пойти справиться, всё ли ещё она жива?" спокойным голосом и без всякого принуждения к улыбке. Только когда она чтилась на улице, нескромные слёзы навернулись у неё на глазах, и тяжкий вздох вырвался из груди, и неслышно излил свою горечь в шумный поток лондонской жизни. Пока он стоял у окна, он видел, как она переходила улицу, возвращаясь домой. Она вошла в комнату, раскрасневшись от движения, поцеловала его и с милой улыбкой спросила: Что ты соскучился без меня? Кто бы подумал, что сердце этой женщины полно мокрой недоверия и страхом быть брошенной. Он пододвинул ей кресло и сев рядом с ней, спросил: "Устала ли она?" Всё то внимания, какого она могла требовать от человека, которого любила, было ей оказано с кажущейся искренностью. Она помогала ему играть комедию и отвечала так: как если бы душа её была вполне спокойна. Нет, милый, я не устала, но я рада, что вернулась домой. Ты нашла свою старую хозяйку в живых? Да. Но бедная, как она переменилась, и должно быть, тяжко жилось с тех пор, как я её видела. Она тебя, конечно, не узнала. О, нет. Она глядела на меня и на мой костюм с величайшим удивлением и сказала, что её комнаты непригодны для молодой дамы, как я. Я сказала, что знаю её комнату давно, с детских лет, чтобы подготовить её к тому, кто я. Ах, какая это была грустная встреча для нас обеих. Она расплакалась, когда я её поцеловала, и мне пришлось сообщить ей, что матушка моя умерла, а брат пропал без вести. Я попросила её пойти в кухню со мной, думая, что это развлечёт нас обеих. Её кухня казалась для меня раем во время она. В ней было так тепло. Я бывала согреюсь, да ещё вдобавок меня и накормит. Ты не можешь себе представить, Герберт, как пуста и бедна показалась мне теперь эта кухня. Я рада была уйти из неё и пошла наверх. Там был чердак, где я очень любила играть. Я увидела, что много перемен произошло в нём с тех пор, как я не была. К лучшему, друг мой. Хуже прежнего быть бы не могло. Мой грязный чердак был вычищен и исправлен. Вся старая рухлядь из него удалена, и хорошенькая чистенькая кровать стояла в углу. Какой-то клерк из Сити нанял чердак. Я бы его не узнала. Но меня ждал ещё новый сюрприз, и очень приятный на этот раз. Угадай, что нашла хозяйка, убирая чердак? Что-нибудь из твоих прежних вещей? Ты прав наполовину. Она нашла вещи напомнившее мне отца несколько листов из песенника, из которого он учил меня петь песни, и небольшую связку его писем, которую моя мать верно отложила в сторону, да и позабыла. Посмотри, я принесла их с собой. Хочу просмотреть их. Но это тебя не интересует. Напротив, он отвечал машинально, потому что сам думал в это время о другом. Она боялась прямо заметить ему это, но решилась сказать, что он, кажется, не совсем здоров. Я уже давно это замечаю, призналась она. Ты привык жить в деревне, и я боюсь, что лондонский воздух тебе вреден. Он допустил, что она может быть права, но всё рассеянно, всё думая о разводе. Она положила письма и листки из пещеньника на стол и наклонилась к нему. нежно, хотя и застенчиво, обняла она его шею рукой. Поедем куда-нибудь, где воздух чище, предложила она. Морской воздух может быть тебе полезен. Как ты думаешь? Хорошо, душа моя. Куда мы поедем? О, я предоставляю тебе выбрать место. Нет, Сидни, я я предложил поселиться в Лондоне. Теперь ты придумай, куда нам ехать. Она покорилась и сказала, что подумает об этом. Уходя из комнаты с первой тревогой, написанной на лице, она захватила листки и положила их в карман платья. При этом она увидела газету на столе. Есть что-нибудь интересное сегодня? спросила она и потянула газету к себе. Он быстро, почти резко взял газету из рук у неё. Но точишь же, извинился за резкость. Ничего интересного нет, объяснил он. Вит, ты не интересуешься политикой? Вместо того, чтобы ответить, она внимательно на него посмотрела. Румянец, вызванный прогулкой, исчез с лица. Она замолчала и побледнела. Сконфуженный, он улыбнулся принуждённо. Надеюсь, что я не оскорбил тебя, пытался он развязно и весело произнести это. В газете есть что-то такое, чего ты не хочешь, чтобы я прочитала. у нас паривал это, но тем не менее положил газету в карман. Голос её стал ещё глуше, а лицо бледнее. "Разве всё кончено?" спросила она. "И уже напечатано в газетах?" "О чём ты говоришь? О разводе?" Он отошёл, опять к окну и стал в него глядеть. Так всего легче было отвернуть от неё лицо. Она пошла за ним. Герберт. Я не стану читать газеты. Скажи мне только, ты опять свободный человек? И ему ничего не оставалось, как ответить так же прямо на вопрос, как он был сделан. Не поворачивая к ней лица, он сказал: "Да". "Ты можешь теперь на мне жениться?" настаивала она. "Он опять сказал: "Да", но не повернулся к ней лицом. Она подождала немного. Он не двигался и ничего не говорил. Пережив медленную гибель всех её остальных иллюзий, одна последняя надежда таилась в её сердце. Она была убита этим жестоким молчанием и отвёрнутым взглядом. Я постараюсь придумать, куда бы нам поехать на морской берег. Сказав это, она пошла к двери, Но она вернулась к столу, чтобы захватить и письма. Она взяла их и, останавливаясь, поглядела на Герберта. Тот продолжал смотреть в окно. Она вышла из комнаты. Глава 5. Она заперлась в своей спальне и сняла платье, в котором ходила гулять. Как оно не было легко, Она чувствовала, что оно её душит. Даже ленточка, повязанная вокруг её шеи, давила её. Стеснённое сердце не находило облегчения в слезах. Выйдя не из своей комнаты, она стала думать о будущем. Страшное предчувствие того, что её ждёт, наполняло её суеверным страхом, от которого она содрогалась. Одно окно было уже раскрыто, она открыла и другое, Настиш. Свежий воздух прояснил её мысли. Она вспомнила про газету, которую у неё отнял Герберт. Она немедленно позвонила и сказала вошедшей горничной: "Принесите мне сегодняшнюю газету, какую хотите, но только поскорей". Она сгорала нетерпением прочитать отчёт о разводе. Когда желание её исполнилось, когда она прочитала отчёт от начала до конца, он оставил в ней только одно сильное впечатление. Она не могла ни о чём думать, кроме тех слов, которые судья сказал насчёт миссис Линли. Жестокий укор, и хуже нежели жестокий, публичный укор сделан великодушному другу, верной жене, преданной матери, и за что же? За то, что она великодушно простила негодяйке, отнявшей у неё мужа и заплатившей чёрной неблагодарностью за бесконечную доброту. она упала на колени и стала усердно молиться о том, чтобы Бог вразумил её, как поступить. О Боже, научи, как мне возвратить обратно счастье женщине, которую я его лишила. Она часто слышала об успокоительном действии молитвы, но сама не испытала на себе теперь этого действия. Её овладело непобедимое нетерпение как можно скорее и полней исправить свой грех. Должна ли она ждать до тех пор, пока Герберт Линли не в состоянии будет долей скрывать то, что она ему надоела, и сам прогонит её? Нет. Она по собственной воле расстанется с ним и сейчас же. Она отперла дверь и сбежала уже с половины лестницы, как вдруг вспомнила об одном страшном препятствии на своём пути — о разводе. Тихо и печально она покорилась силе обстоятельств и вернулась в свою комнату. Дело сделано. Муж и жена навеки бесповоротно разлучены. И по воле самой жены. Сколько бы он ни раскаивался, как бы сильно ни желал вернуться назад, разве женщина, которую он обманул, захочет снова сойтись с ним? Развод. Беспощадный развод отвечал нет. Она задумалась о браке, который был теперь расторгнут. Туалетный стол был около неё. Она рассеянно взглянула в зеркало на своё растерянное, убитое лицо. Какое жалкое создание глядело на неё из зеркала. Великодушные порывы, которым другие женщины могли свободно предаваться, были для неё запрещённым плодом. Она стыдилась собственной нигодности. Она страстно желала пожертвовать собой для нежно любимого когда-то друга, которого она оскорбила. Тщетное желание. Слишком поздно. Слишком поздно.